Первым имперским титаном, увидевшим богоборца, стал бивень. Он крался на согнутых ногах с вывернутыми в обратную сторону коленями. Покачивание из стороны в сторону привносили в его охоту звериную, хотя и механическую грацию. Класс – пес войны, и ему подходило это название. Он волчьим бегом прокладывал себе путь через разрушенный промышленный квартал, огибая остовы подбитых танков, которые были уничтожены здесь за неделю боев. Иногда его стопы опускались на мягкую плоть обгоревших тел и превращали ее в размазанную по земле кашу. Район был завален телами мертвых скитариев, гвардейцев, рабочих завода и зеленокожих. Бивнем искусно командовал принцепс по имени Хевен Хевлок. Принцепс Хевлок, как и большинство его коллег, мечтал командовать огромным боевым титаном, может быть, даже одним из нескольких оставшихся у Инвигелаты драгоценных императоров. Его товарищи Принцепсы, как равные, так и вышестоящие, хорошо отзывались о нем, и Хэван знал, что словет в Легио надежным и ответственным пилотом титана-разведчика. Терпение было главным из его качеств. Терпение и хитрость. Этот превосходный охотничий инстинкт передался через мысленную связь и бивню. Объединенные человек и машина были признанными мастерами в разведке в условиях города, где лучше всего преуспели разведывательные титаны класса «Пес войны». Связь, которую поддерживали по городу командиры титанов, пострадала так же, как и имперский Вокс, Но Хевлок все же улавливал обрывки сведений, что просачивались через хаос эфира. Если где-то тут действительно есть вражеский титан, то боевая группа легко с ним справится. Геральт штурма всего в паре километров к югу, а с ним воздаяние Данула и Вурдалак – два боевых титана типа «Разбойник». Список побед на их броне заставил бы устыдиться принципса титана среднего класса, любого другого легио. Никакое оружие из имеющегося у тварей в запасе не сможет навредить этой группе. Даже самый большой гаргант падет перед Геральдом Шторма. «Я ничего не вижу», — пришел раздраженный, прилив машинного кода от собрата, принцепса величественного, феерны. Хевлок потратил четверть секунды, на просмотр скачущих рун. Связь с системами успиков Титана предоставила примерное местоположение сородича. Величественный находился в полукилометре на северо-восток и быстро двигался через скопление стали плавилен. Его уже было бы видно, не закрывая полуразрушенные заводские строения и обзор. — Я тоже ничего не вижу, — ответил Хевлок. — Это все жара, — пожаловалась Фьерна. Искать термальные признаки в этом пекле. Все равно, что высматривать черную кошку темной ночью. Мои успики ничего не показывают, кроме тепловых разрушений. Да тут может прятаться сам Хорус, и я не буду зн... Феерна! Феерна!» «Зарегистрирован значительный выброс энергии к северо-востоку», произнес один из модератусов Хевлока. «Подтверждено», — пробормотал техножрец. Сидевший позади кресла Принцепса. Фейерна Хевлок попробовал еще раз. «Развернуться и двигаться на северо-восток на предельной скорости! Всем быть на готове!» Принцепс сдернулся, в сдерживающем кресле, тогда Титан подчинился приказу. Соединения оживлялись слабым статическим электричеством, больно вонзившимся в нервы. Бивень был умен, он что-то почуял. А затем то же самое почуял и сам Хевлок. «Хэнне!» — выдавил он сквозь сжатые зубы, дрожа в кожаных путах, привязывавших его к трону. «Хэнне!» Боль смертельного крика величественного стихла, и Хевлок снова мог дышать. Феерны больше не было в живых, как и ее Титана. Она была псом войны, и ее связь с остальными была тонкой и слабой в сравнении с большими богомашинами. Боль быстро улетучилась. Титан с лязганием прокладывал себе путь по небольшой улице, настороженно подняв руки орудия. Хевлок быстро отправил один за другим несколько ментальных приказов, активируя автоматическую перезарядку, охладительные клапаны и ускоряя работу поршней. Бивень. Завернул за угол и оказался на широкой улице. С самого утра в квартале пылали разрушенные нефтеперерабатывающие заводы и склады с нефтехимикатами, а половина зданий превратилась в тлеющие руины. «Где этот ублюдок?» — прошептал Хевлок. А Успик звякнул. Один раз. Тихо. «Есть движение!» — пробормотал техножрец, не отрываясь от панели сканера. «Это... Я вижу, вижу его! Назад, сейчас же!» Он появился из черного дыма, продвигаясь вперед с помощью неуклюжей помеси танковых гусениц и тяжелых ног. Корявый корпус сужался к голове с жесткой челюстью и свинячими глазами. Каждый метр собранного из металлолома тела усеивали ряды орудийных платформ, Это была, пожалуй, самая уродливая и отвратительная вещь, которую когда-либо видел Хевлок. Полная противоположность чистоте богоподобных машин Механикус. Нет, более того, это создание оскорбляло принципа потому, что оно заставляло Геральда Шторма казаться карликом. На такое чудовище просто не могло двигаться. Хевлок. Передал цифровую картинку вражеского гарганта, помысленной связи, принцип Сузархи и всем остальным командиров Титанов поблизости. Это единственное предупреждение, которое он успел сделать, потому что богоборец тут же открыл огонь. Бивень был измельчен шквалом снарядов, лазеров и плазмы. Место гибели Титана и окончания несостоявшейся карьеры Хевлока Отметил огромный кратер, который останется и спустя десятилетия после войны. Богоборец двинулся дальше. Глава 21 Гибель Геральда Шторма. Две машины стояли друг против друга, столь же разные по мощи, как не схожие в чести, обе в огне. Обе источали огонь и дым. Пространство между гигантами заполнил вихрь выстрелов вспомогательных турелей и орудий на укреплениях. Внутри Геральда Шторма громко и заунывно завыли сирены. Зарха скорчилась в наполненной жидкостью гробницы. Ее конечности дергались в окрашенной кровью в воде. Психостигматическая связь убивала ее. Повреждение Геральда Шторма. Передавались и телу принцепс. Там, где титан получал вмятины, на ее теле появлялись синяки или ломались кости, где пробивалась броня, открывались и кровоточили раны. Где Геральт шторма получала жоги, у принцепс обугливалась кожа. В командной рубке титана пахло горящим маслом и прогурклым потом. Главный щит восстановлен, объявил Консамир. Его руки яростно мелькали над консолью. Защита реактора держится. Поднимите, поднимите щиты. Под, под, поднимите щиты. Поднимите щиты. Уже сделано мой принцип. Зарха медленно двигалась и соображала. Боль отнимала значительную долю внимания. Со стоном, который поглотила тишина воды. Она отправила приказы на разные палубы и толкнула обе руки вперед через розовую жидкость. Но ничего не произошло. Старейшая попыталась еще раз, вопя в насыщенной кислородом жидкости, культями рук молотя по стенке саркофага. Тщетно. Плазменному аннидилятору нужно еще шестнадцать секунд, мой принципс. Четырнадцать, тринадцать, двенадцать. «Стреляйте! Из... из другого орудия! Стреляйте!» «Крррррш! Стреляйте из пушки «Адский шторм!» Ее соднящая правое культя вновь и вновь ударяла по стеклянной поверхности. «Стреляйте из пушки «Адский шторм!» «Как только она будет перезаряжена, мой принцепс!» — ответил Лон, почти игнорируя старейшину. Она отдала приказ стрелять. Несколько минут назад, плавающая в боли, когда титан распадается на куски, она вряд ли теперь заслуживала доверия. Концамир и лон работали почти независимо от желания принцепс, у них оставался только один выстрел, прежде чем отступить. Вражеский титан уже приближался, круша рухнувшего тело бурдалака, который выдержал менее минуты под огнем богоборца. Огневая мощь развалюхи Титана была просто непредставимой. Никто из команды Геральда Шторма ничего подобного раньше не видел. Всего несколько минут дуэли бога машин, и император объяло пламя, температура стала зашкаливать, и по всем коридорам внутри стальных костей начали вспыхивать предупреждающие огни. Множество слоев энергетических экранов, служивших Титану пустотными щитами, Орочий шагатель уничтожил с непостижимой быстротой. Я готов, провозгласил концемир Огонь! Дождись, пока будут готовы стабилизаторы! воскликнул он. Им нужна еще минута. Концемир подумал, что вера его напарников в бригады обслуживания работавшая в плечах Титана, достойна восхищения, но невероятно ошибочно в настоящий момент. Он моргнул. Тратя драгоценное время на обдумывание просьбы Лона. Рука не сильно повреждена! Я стреляю! Я могу это сделать! Ты промахнешь, совал. Дай им 30 секунд. Всего 30 секунд. Стреляю! Сокин ты сын! Геральт шторма согнул колени, готовясь к выстрелу, и плазменный аннигилятор, служивший левой рукой гиганта, начал всасывать воздух. «Ты нас угробишь!» — выдохнул Лон через запотевшие стекла, уставившись на вражеского титана. Неослабевающий поток огня заставлял щиты Геральда Шторма дрожать и окрашивал его в фиолетовый цвет. «Пустотные щиты прогибаются!» — подал голос один из техножрецов за боковым терминалом. «Вражеская машина! Готовится стрелять из главных орудий!» — присоединился другой. «У них не будет такого шанса!» Вален Консомир улыбнулся с диким блеском в глазах. Протестующий вопль Лона потонул в реве. Луч плазмы, взбитой, кипящая ослепительно белой извергся из фокусирующего кольца орудия, преодолевая 400 метров разделявшие титанов. Геральт Шторма стоял, приготовившись к обороне и не двигался после первых двух минут обмена выстрелами. Богоборец все так же медленно и громоподобно наступал. "Ублюдок!" вопил Лон. Концомир промахнулся. Поток плазмы обжег землю слева от приближающегося врага, где разложил на составляющие все, чего коснулся. Лон оказался прав. Орудие не попало в Титана. Несмотря на захват цели системами наведения, выстрел был настолько мощным, что аннигилятор повело в сторону. «Я стрелял!» — Концамир покачал головой. «Пустотные щиты уничтожены!» — без всяких эмоций произнес техножрец. «Я стрелял!» — бессмысленно повторил Концамир, не в силах отвести глаз от приближавшегося вражеского титана. За их спинами в своем саркофаге плавала без сознания Зарха. — Нет, нет, нет! — Лон, нахмурившись, колдовал над консолью. — Этого не может быть! Титан начал вздрагивать, когда броня Императора стала принимать на себя всю силу вражеской атаки. Лон так не работал никогда в жизни. Это был настоящий шквал усилий наполовину телесных... На половину умственных он чувствовал, как титан проваливается в небытие, как его меркнущее сознание замедляет мысли самого Лона. Когда пилот встречал сопротивление в мысленной связи, он компенсировал это командами с пульта. В командной рубке потемнело, вражеский гигант заслонил солнце, приближаясь к Геральду Шторма. «Почему он не стреляет?» Концомир работал так же, как Лон, охлаждая жизненно важные системы, приказывая ремонтным командам осмотреть поврежденные участки, подавая мощность с отключившихся генераторов щитов обесточенным орудийным батареям. По мнению Лона, причина была очевидной. Подобно управлявшим им дикарям, Гаргант был создан, чтобы убивать в рукопашном бою. Часть из усеявших развалюху Титана, грубых орудий, была поднята. Они заканчивались копьями и когтями, собранными из трофейного металла. Он хотел разорвать Геральда Шторма, словно многорукий демон из нечестивых эпох до имперской терры. Аугментированные глаза Зархи внезапно щелкнули, вернувшись к жизни, когда стало темно. Она пробудилась, Ощущая огонь вспомогательных орудий, разрушавших броню так, словно с нее самой заживо сдирали кожу. Через кровавую жидкость и безумную боль она подняла трясущиеся культи рук. Геральт Шторма повторил ее движение, сотрясаясь под огнем богоборца. Куски металла разлетались от гиганта механику с дождем, отрываясь от тела и обрушиваясь на землю. Многие члены команды императора, которые попытались спастись бегством, были убиты кусками его обшивки. Зарха из последних сил в последний раз в жизни устремила обе руки вперед. Плазменный аннигилятор не выстрелил, не выстрелил и шторм. Оба были заняты трудоемким процессом перезарядки. Обе громадные руки орудия Титана врезались в жирный корпус богоборца, пронзив тот насквозь. скрежетание рвущегося металла стало невыносимым, когда пушки Геральда Шторма вошли глубже, стремясь достичь реактора врага. «Гримальд! Я стояла до конца, как и обещала! Пробуди Абирон! Пробуди его! Или умри, как мы!» Возможно... Мысли за Архиехом донеслись по эмпатической связи до модератусов, поскольку один из них произнес что-то похожее. «Мы покойники!» — пробормотал консомир. Он хотел подняться со своего трона, но путые соединительные кабели слишком плотно его держали. Тогда он закрыл глаза.